Эпилог. Лондон, 22 мая 1136 года. Ему накинули на плечо мантию, роскошную, тяжелого алого сукна с пушистым горностаевым оплечьем. На главе ловко сидела высокая корона с зубьями трелесниками, усеянная громадными сапфирами и окаемленная рядом молочно-белых жемчужин. «Государь, вы просто великолепны!» Стефан это знал. Собственное отражение в зеркале, в большом листе посеребренной меди, пришлось ему по душе царственный рост, величественная осанка, вьющиеся волосы до плеч по моде крестоносцев. Новый король не мог отвести от себя взгляда, но не хотел, чтобы это неприличествующее воину любование с собой заметили другие. Повелительным жестом он выслал всех из покоя. В это светлое Христово воскресенье он впервые по-настоящему чувствовал себя королем, ибо сегодня его признали все — друзья и недруги, духовенство и знать. Все они съехались в Лондон, чтобы присутствовать на торжественной миссии в Вестминстерском аббатстве, а затем вместе с королем участвовать в празднествах и увеселениях, которые он устраивал для жителей своего верного города Лондона. Так будет сегодня, но всего несколькими месяцами раньше. На сером промозглом рассвете Стефан с небольшим отрядом высадился в порту Дувра. В крепость их, однако, не впустили, так как ее комендантом был верный человек Роберта Глочестера. Стефан не растерялся и поспешил в Кентербери к архиепископу Уильямсу. Но и там его ждала неудача. Первосвященник не пожелал признавать Стефана королем. Пока его не признают, знайте народ. Народ. Эта мысль понравилась Стефану, и он двинулся в Лондон, жители которого почитали и любили его. И не ошибся. Казалось, весь город собрался в Вестминстерском соборе, когда два очевидца кончины Генриха I, Эдгар Кронвудский и Гуга Бигот, заявили, что прежний монарх перед смертью трижды назвал имя Стефана в качестве преемника на троне. И лондонцы возликовали. Они объявили Стефана королем, благословляя последнюю волю Генриха. Стефану на миг показалось, что он уже у цели, но его отрезвил брат, епископ Генри. Лондон — далеко не всё королевство, и Стефан должен благодарить небо, что в море затяжные шторма, и воинственные нормандские бароны не ведают о его самоуправстве. Генри был прав, и Стефан отправился вместе с ним в Винчестер. В этом городе хранилась казна королевства, и её необходимо было прибрать к рукам. Но и там вышла заминка. Верховный лорд казначей отказался отдавать ключи и заперся в замке, ссылаясь на присягу императрицы Матильде. Однако и этот щепетильный вельможа вынужден был уступить, когда в Большом Винчестерском соборе Гуга Бигат и Эдгар Кронвудский клятвенно подтвердили последнюю волю умирающего короля. Стефан помнил, как они произносили клятву. Гуга говорил без запинки, с пылом и воодушевлением. Эдгар же нечлен раздельно бормотал и мямлил. Каждое слово приходилось тянуть из него клещами. Это оказалось неожиданностью, ведь Стефан уже привык считать Эдгара своим сторонником. Кровь Христова. Он замял историю с убийством графини бертрады сообщив всем, что та погибла в результате трагической случайности. И после этого Эдгар позволял себе колебаться? Многие заметили, что он помедлил, прежде чем положить руку на Библию. Да, нет спору, клятва преступления — тяжкий грех. Но было ли оно на лицо? С течением времени Стефан все больше убеждал самого себя, что именно его старый Генрих хотел видеть на троне Англии. Так или иначе, но эти двое подтвердили последнюю волю прежнего короля, и Стефан отпустил их. Гуга тут же отправился вступать в должность графа Норфолка, а Эдгар поспешил к своей распрекрасной саксонке. У Стефана же появились иные хлопоты. Его неожиданно взял в оборот милейший братец Генри Винчестер. Святая правда, чем выше поднимаешься, тем призрачнее становятся родственные узы. И Генри, воспользовавшись неустойчивым положением брата, потребовал от него хартию, по которой церковь получила бы такие права и свободы, что фактически стало бы независимой от монаршей власти. Это было неслыханно, но Стефана подхлёстывали события. В Нормандии бароны уже дали согласие признать на престоле его старшего брата Теобальда, а Стефан еще не был помазан на царство. Скрипя зубами, он дал эту хартию. Теперь даже архиепископ Кентерберийский принял его сторону, и 22 декабря в Лондоне Стефан Блуа был коронован. Церемония прошла без особой пышности, да и присутствовали на ней всего несколько баронов и два епископа. Только горожане Лондона снова ликовали и стекались к Вестминстеру, несмотря на густо летящий огромными хлопьями сырой снег. Они пели и плясали, радуясь, что приложили руку к избранию короля. Мот Луа прибыла в Англию уже после коронации мужа, едва оправившись после рождения младшего сына Бодуэна. Стефан был счастлив наконец-то встретиться с ней и обнять старших детей. Мот разделила радость супругой и одобрила все, что он успел предпринять. «Дарованная церкви Хартия нам даже на руку, Стефан. Теперь мы заручились поддержкой Клера, и даже оба папы будут на твоей стороне. А Матильда останется без их поддержки. Во-первых, она дочь притеснявшего церковь Генриха. Во-вторых, вдова отлученного от церкви германского императора. И, наконец, ныне она супруга графа Анжу, известного гонителя духовенства. Ты показал себя верным сыном церкви, того и помазан освященным миром, как Саул и Давид». Саул и Давид. Библейские цари. Что касается Теобальда, я думаю, что ему хватит благоразумия, чтобы не мешать воцарению родного брата. Мот оказалась права. Времени никто и не подумал защищать права Матильды. А старший брат Стефана Теобальд решил, что с него достаточно и трех его графских корон, чтобы зариться на спорный английский трон. Поэтому, когда нормандские бароны прибыли к Теобальду с предложением взойти на трон, он поблагодарил их, но ответил твердым отказом. Знать и затаилась, выжидая, как проявит себя новый король. А показать себя Стефану пришлось немедленно. Едва он похоронил с великими почестями в аббатстве Ридинг, тело Генриха I, как пришло извести о том, что банды валлицев перешли Уэльскую границу и опустошили долину реки Северн. Стефан, используя доставшуюся ему от прижимистого баклерка казну, нанял наемников во Фландрии, укомплектовал войско, однако вести его пришлось уже не на Уэльс, а на север Англии, куда вторглись шотландцы. Король Дэвид Шотландский, дядя Матильды, пустился отвоевывать английские земли ради племянницы. Приходилось начинать царствование с военной кампании. Что-что, а воевать Стефан умел и любил. И вскоре потеснил шотландцев, завершив поход с заключением мира в Дархиме. Но теперь пришлось вместо того, чтобы бросить полки на непокорный Уэльс, двинуться спешным маршем в Норфок, где начались смуты. Ибо в Донло никто не хотел видеть своим главой бывшего разбойника Гуга Бигода. Королевскому ставленнику пришлось брать штурмом город Норидж, чтобы водвориться в собственной резиденции. И это отнюдь не прибавило ему популярности. Стефан был в бешенстве от того, что в Донло не считаются с его повелениями, но в конце концов дело удалось уладить. Прежний граф Эдгар всенародно объявил, что добровольно снимает с себя всякие полномочия. Только тогда Гуга Бигот прошел обряд инвестуры, а Стефан вернулся в Лондон. К этому времени власть уже начала его утомлять. Утешало лишь то, что знать наконец начала признавать его полномочия, и все больше лордов высказывали желание присягнуть новому королю. Сбор знати был назначен на Пасху, и к величайшему удовольствию Стефана в Лондон прибыл даже его заклятый враг, граф Роберт Глочестер. Дверь в покой стремительно распахнулась. Только Мот, любимая жена, имела право без предупреждения входить в покои Его Величества Стефана Блуа. «Милорд, супруг мой!» «У нас осталось не так много времени, и необходимо еще раз все обсудить». Невысокая, коренастая, уже облаченная в парадные одежды, она стремительно пересекла покой и села рядом. Говорила Мот всегда коротко и сжато. «Сейчас тебе предстоит приветствовать свою знать в Вестминстер-Холле». Ты выйдешь к ним, ведя за руку принца Юстуса. Они должны увидеть отца и сына вместе, понять, что в новой династии сохранится преемственность, и сразу направься к Генри Винчестеру. И не закатывай глаза. Генри немало для тебя сделал. К тому же мы одна семья. Все должны видеть, что Блуа это одно целое. Затем она сказала по несколько слов о каждом из лордов и прилатов, посоветовала, как с кем держаться. Сурею следует пообещать благословить его намерение отправиться в Святую Землю, но при условии, что сей граф-паломник оставит свои маноры под патронатом короны. С вдовствующей королевой Аделизой следует держаться ласково и приветливо, даже несмотря на ее нарушающие всякие приличия скоропалительный брак с лордом Д'Абиньи. «И вот что ещё важно. Следи за тем, чтобы твой новоявленный граф Норфолк пореже сталкивался с Робертом Глочестером», — проговорила королева, поправляя мех на плече мужа. «Роберту не нужно до срока знать, как погибла Бертрада и как ты поторопился замять это дело». Мот неожиданно улыбнулась. «Стефан, ты поступил разумно, сделав Гуга Бигода графом Норфолка. Эдгар был там слишком популярен и влиятелен». После возвращения Бигода сила Эдгара пойдет на убыль. Зато в Восточной Англии появятся два заклятых врага. Ни один из них не позволит другому добиться абсолютной власти в тех краях». «А я-то был готов биться об заклад, что ты всегда поддерживаешь Эдгара», — заметил Стефан. «Между прочим, лорд Гронвудский уже прибыл ко двору. И даже с супругой. Ты видела ее?» Мот кивнула, но на ее лице появилось холодное выражение, из чего король справедливо заключил, что нынешняя леди Армстронг весьма хороша собой. Мот всегда начинала тревожиться, когда ее супруг проявлял интерес к красивым леди, поэтому сейчас ограничилась сухим замечанием, что хоть жена Эдгара и мила, но отнюдь не так ослепительно, как Бертрада. Упокой, Господи, ее душу. Королева осенила себя крестным знамением. Теперь, когда у нее не было такой соперницы, как интриганка Берт, она могла позволить себе жалость к ней. Что касается самого Эдгара, не забывай, он всегда был нашим другом. Да, но я слишком хорошо помню, как он колебался, когда речь шла о моей короне. Стефан. Королева положила короткопалую руку на запястье мужа. «Учти, Бигат, легко солгавший над Библией, способен на всё ради достижения своих целей, а Эдгар, после того, как ты спас его саксонку, останется нашим должником вовеки. Есть одно древнее изречение — кто хочет друга без недостатков, останется без друзей». Первым, кого они увидели, покинув покой, был принц Юстас. При взгляде на сына у Стефана болезненно сжалось сердце. Юстас ушел в одиннадцатый год, но его кожная болезнь, про которую лекари говорили, что с возрастом она пройдет, только усугубилась. И сейчас, чтобы скрыть рубцы и гнойники на лице ребенка, его густо намазали белилами и напудрили. От этого лицо мальчика казалось маской, но живыми и пристальными оставались его странные глаза. Очень светлые, только зрачки очень мелкие, как булавки, но словно пронзавшие насквозь. От этого у Юстаса был какой-то не по-детски тяжелый взгляд, который мало кто мог выдержать. Мальчик подошел к отцу и взял его за руку. «Государь, было бы недурно на предстоящем перу отравить бастарда Глочестера. Он почувствовал вашу силу и явился, поджав хвост, однако покажет зубы при первой же возможности. Отравите его. Зачем вам такой подданный?» Стефан и Мот опешили, а Юстас невозмутимо продолжал, ощупывая отца и мать своим не по-детски тяжелым взглядом. «И будьте построже с бывшим графом Эдгаром». возмутительно что он привёз новую жену, когда двор ещё не забыл красавицу Бертраду. К тому же о смерти Бертрады поговаривают всякое. Мот молниеносно ударила сына по щеке. «Замолчите, Юстус, вы ещё дитя, и ваше дело помалкивать». Юстус из-под лобья взглянул на мать. Его улыбка была похожа на скал маленького хищного зверька. В большом зале Вестминстера собралась внушительная толпа. Улыбающиеся лица, нарядные одежды, оживлённый гомон. В день светлого пасхального воскресенья никто не хотел поминать прежних ссор и споров. Избегали сплетничать и интриговать. И когда Стефан, величественный и сияющий, появился в окружении близких на ступенях широкой лестницы, тотчас раздались приветственные возгласы и рукоплескания. Король сегодня был милостив. Ласковое слово одному, улыбка другому, царственный кивок третьему. Здесь собралось все высшее духовенство. Епископы Солсбери, Линкольна, Кентербери, Вустера или... Прибыл даже известный аббат Ансельм из Берри-Сент-Эдмонс, который сейчас пробирался сквозь толпу, чтобы король его запечатлел в своей памяти. Высшая знать явилась с женами, детьми, родственниками, и Стефан учтиво улыбался Глочестеру, брал под руку и отводил в сторону Норфолка, внимал надменному Честеру. С Аделизой... И де Абиньи держался несколько суши и остался доволен тем, что Юстас ненадолго задержался возле этой пары. Уж его волчонок найдет словцо, чтобы сбить спесь с молодоженов. Тем более, что Стефана вовсе не устраивала неожиданно начавшаяся переписка Аделиза с императрицей Матильдой. Во вдовью долю бывшей королевы входили несколько крупных крепостей на южном побережье Англии. Чем не плацдарм для высадки войск противника? Скучнейший Суррей задержал короля нескончаемыми жалобами на неблагосклонности небес, пославших ему дочь вместо ожидаемого наследника. А ведь он уже почти собрался в святую землю. Он дал обет. Ему были видения. Стефан Скуп улыбался. «Да, отправляйся ты хоть в преисподнюю. Уже извёл всех». Именно в этот момент он заметил Эдгара Кронвудского, а рядом с ним — женщину в серебристом сером атласе, красиво облегавшем ее точеную фигуру. То есть, наоборот, Стефан поначалу обратил внимание на красивую женщину в завязанной на манер манершале, что невольно выделяло ее среди нормандских дам, а уж потом сообразил, что это и есть пресловутый убийца Бертрады, внучка кровожадного Херварда и новая баронесса Гронвуда. Он поймал на себе ее настороженный взгляд. Эта женщина понимает, что Стефану известно, как погибла его кузина. Но сейчас его занимало другое. Король отметил, что Эдгар не зря так долго добивался её. Ибо эта женщина действительно хороша. Какой-то воздушной, тонкой красотой. И отчего эта этому уверяла, что Гита Кронвудская не сравнится с Бертрадой? Заметив внимание короля, Эдгар взял супруг за кончики пальцев и шагнул вперёд. «Мой король». Он склонился в поклоне, прижав руку к груди. Леди Гита опустилась в низком реверансе. Переливающиеся блики заскользили по складкам платья. «Рад видеть вас, господа», — кивнул Стефан. «А вас, миледи, я весьма наслышан». Она, похоже, встревожилась и бросила вопросительный взгляд на мужа, но Стефан уже произносил длиннейший комплимент, выражая надежду, что их брак с Эдгаром окажется удачным. «А как здоровье вашего маленького сына?» «Благодарю, государь, он уже поправился, и хотя наш сын рождён до срока, небеса были благосклонны к нам, сохранив его. Надеюсь, небеса и впредь будут к вам благосклонны, милорд Эдгар, в особенности, если вы в дальнейшем останетесь нашим преданным слугой». Это был прозрачный намёк. Стефану была необходима поддержка столь богатого и могущественного подданного. «Надеюсь, вы с супругой будете частыми гостями при дворе», — улыбнулся король. «Это величайшая честь для нас», — поклонился Эдгар. «Я ведь всегда относился к вам с особым расположением. У вас есть просьбы? Пользуйтесь случаем, пока ваш король в настроении». Они переглянулись. Эдгар едва заметно кивнул. «Государь, я и в самом деле хочу попросить за одного человека. Это мой родич и друг, сэр Гай де Шампер. В прежнее царствование он был изгоем, но он замечательный воин, и если вы даруете ему прощение, вашего величества не будет более верного и искусного рыцаря». Эдгар осёкся, заметив, как изменилось лицо короля, миг ставшее холодным и замкнутым. «Известно ли вам, милорд, что он и сэр Гай уже проявил себя как негодный подданный, примкнув к валейцам в их разбойном рейде на долину Северна?» Эдгар сокрушённо вздохнул. «Это чистое недоразумение, государь. Вряд ли сэр Гай открыто восставал бы против вас, если бы знал о произошедшей смене власти. Нападение валейцев случилось в самом начале года, когда на западе королевства ещё ничего не знали о воцарении Стефана Блуа. Примкнув к валейцам, Гайда Шампер добивался лишь одного — вернуть свои маноры на англо границе, которыми беззаконно завладел амбат Шерузберийский. «С каким пылом вы просите за этого преступника?» — резко перебил король. «Может быть, вы решитесь заступаться еще и за некоего Хорсу из Филинга? Как я слышал, он тоже ваш родич?» Эдгар на мгновение растерялся. «Да, мы не чужие с Хорсой, но то, что я изгнал его в мою бытность правителем Донло, было справедливо «Свидетельствует о вашем легкомыслии», — вновь перебил Стефан. Приветливости в его голосе не осталось и в помине, глаза недобро «Разве, будучи правителем, вы не ведали, что Хорса из Феллинга — бунтовщик? И вместо того, чтобы упрятать негодяя в крепость, вы отпустили его, а он тут же примкнул к нашим врагам-шотландцам и отличился особой жестокостью, сражаясь против нас во время последней кампании». Эдгар молчал, сжимая пальцы жены, вздрагивавшие в его руке. Многие уже глядели на них, заметив гнев короля. Только когда рядом со Стефаном оказалась Мот и взяла его под руку, король смягчился. «Боюсь, что ваша просьба в отношении Гая де Шампере невыполнима», — проговорил он уже спокойнее и неожиданно спросил. «Какое имя вы дали вашему сыну?» «Свейн». «О, какое старое саксонское имя! Что ж, как и прежний государь, я намерен быть добрым отцом обоим моим народом. И когда ваш маленький Сакс Свейн подрастет, думаю, ему найдется место в свете принца Юстаса». Произнеся это, король оглянулся и подозвал к себе сына, все еще донимавшего несчастную Аделизу. Затем, рука об руку с королевой, другой удерживая при себе принца, король Стефан двинулся к группе священнослужителей в высоких митрах, и ему тут же поднесли списки хартии для подписи. «Ох уж эта хартия! Насколько приятно было начертать Стефан милостью божьей король Англии!» «Уф!» — перевела дух Гита. «До «Да чего же изменчиво настроение его величества?» «В этом весь Стефан!» — ответил ее муж. «После того, как выскажется, он начинает думать. После того, как сделает, хватается за голову». Насмесливо процесировал он и улыбнулся жене. «В любом случае, худшее уже позади, и мы вполне сможем ладить с ним». Гита задумчиво нахмурилась. «Бедный Гай, ему и впрямь суждено быть вечным изгнанником». «Он не пропадёт», — заверил Эдгар. «Возможно, мы о нём ещё услышим, и если он не вернёт свое в Англии, то уж в Уэльсе точно не упустят». О Хорсе не было произнесено ни слова. В этот миг раздался колокольный звон, и вся знать и духовенство вслед за королём двинулись к выходу. Наступало время пасхальной мессы. С Эдгаром и Гитой раскланивались, и они учтиво отвечали на приветствие. «Ты довольна, что я взял тебя ко двору?» — спросил уже жены Эдгар. «Да, здесь интересно, ведь я ещё никогда не покидала Норфлокшир». Внезапно её рука, лежавшая на сгибе локтя мужа, дрогнула. Мимо них как раз проходил граф Роберт Глочестер. «О, небо!» — беззвучно ахнула Гита. «У него глаза в точности, как у...» Она не договорила, но Эдгард всё понял. «Ты всё ещё не можешь забыть последних слов Бертрады? Не думай об этом, она уже никогда не сможет вредить нам. Ты моя жена, у нас прекрасные дети, а всё остальное...» «Думаю, правление Стефана не причинит нам больших неприятностей. Ну же, улыбнись, мое лунное сияние, моя фея Туманов, прекрасная леди Гронвуда». Так, улыбаясь, они вышли на залитую золотым солнечным светом площадь перед Вестминстерским аббатством. Это произошло в светлое пасхальное воскресенье 1136 года. Конец книги